Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Кроме главных и второстепенных членов, в предложении могут быть слова, которые не являются членами предложения и не связаны с другими словами в предложении ни подчинительной, ни сочинительной связью. Например, Тебя ли вижу, милый друг, обращение, милый друг, служит для того, чтобы привлечь внимание и выразить свое отношение к другу. К счастью, вечером погода наладилась. Водное слово, к счастью, служит для положительной оценки сообщения. Обращение это слово или сочетание слов называющие того, к кому обращаются с речью. «Ты не пой, ловушка под моим окном». Обращение может быть как распространенным, так и нераспространенным. Обращение имеет форму именительного падежа и произносится с особой звательной интонацией. Например, «Петр». «Куда ты спрятался?» Нераспространённое обращение. «Опять я ваш, юные друзья!» Распространённое обращение. Чаще всего обращения употребляются в устной речи и в письмах. В устной речи обращения служат для привлечения внимания собеседника к сообщению и одновременно Для выражения отношения говорящего к собеседнику, такие обращения выражаются существительными, одушевленными, реже прилагательными или причастиями в значении таких существительных. Например: Я верю тебе, дядя. Отпусти меня родная на простор широкий. Отъезжающие, Просим вас занять свои места. В письмах обращения служат для выражения того или иного отношения пишущего к адресату. Например, «Дорогая мамочка, как твое здоровье?» «Милая сестра, здравствуй!» В речи поэтической обращениями могут быть существительные неодушевленные. Это – Один из приемов олицетворения. Например, Здравствуй, Солнце до утра весёлое». Обращение может стоять в начале, в середине и в конце предложения. Внимательно прослушай правила. Обращение в предложении выделяется запятыми. Например, рисуй, запятая, художник вдохновенный, запятая. Картины Родины Моей. Знак препинания в конце предложения ставится по обычным правилам, независимо от наличия обращения. Например, «А ты что ж, кумушка, в дорогу?» Вопросительный знак. «Простите, верные дубравы» Восклицательный знак. «Друзья мои, читайте книги». Точка. Если обращение находится перед предложением и произносится с особым чувством, то после него ставится восклицательный знак. А идущее дальше предложение начинается с заглавной буквы. Например, «Спасибо, ветер!» – восклицательный знак. Дальше с большой буквы «Твой ли слышу стон?» Знаки препинания, которые используются в предложениях с обращениями, являются выделительными. Примечание. Перед обращением может быть частица О, которая сливается с ним в произношении и запятой от него не отделяется. Например, «разбуди меня завтра рано». О, моя терпеливая мать!